Глава пятая. Маляка весь вечер пыталась веселить ребятишек, но у нее ничего не получалось. Она смотрела на детей маркиза Бархата, а видела сирот, брошенных на попечение нянек. Смотрела на детей Таси и думала об Анатане, запертом в одиночной камере. Ждала, когда откроются двери, на пороге появится Адер. На закате приехали крик Велар. Остаток вечера большая семья провела за игрой в прятки, причем лучше всех прятался парень. А Малика продолжала напрягать слух, надеясь услышать шум подъехавшей машины. Уложив детей спать, вернулась в гостиную. Крикс и Вилар тихо беседовали, сидя за ламберным столиком. Вряд ли разговор шел о пожаре, иначе мужчины не умолкли бы, заметив Малику. «Не помешаю?» — спросила она. «У нас от тебя нет секретов?» — откликнулся Крикс. Маляка расположилась в кресле, вытянула ноги. — Устала, — поинтересовался Вилар. Она пожала плечами. — Наверное. Она устала ждать и волноваться. За окнами темно, на улице тихо, в позах мужчин сквозит обеспокоенность. Каким замечательным было время, когда Адер жил в Лайдаре. Обитая в старом замке, она не знала, где он, чем занимается, и не ждала. На пороге гостиной возникла супруга Крикса. Глядя на ее полную грудь и слегка расплывшуюся фигуру, было несложно догадаться, что она — молодая мама. Малика, принести вам чаю?» «Я сам принесу. Иди спать», — проговорил Крикс и последовал за женой. «Вояка!» Даже заботливые слова произнес как приказ. Вилар поднялся из-за стола, взял стоящую у ножки кресла дорожную сумку. Мне тоже пора. — Вы не останетесь? — озадачилась Маляка. — Уже поздно, и это ваш дом. Сейчас приедет Адер. Не хочу быть лишним. Чувствуй себя хозяйкой. Вилар хотел что-то добавить, но лишь улыбнулся и направился к двери. — Спасибо, — прошептала Малика, глядя ему в спину. Три года назад она нуждалась в друге. А Вилар нуждался в женщине, которая заменила бы ему Элайну. Желание найти близкую душу связало их, и они оба ошиблись. Он оформил опекунство над детьми, надеясь найти в них утешение. Однако чувства к ребенку отличаются от чувств к любимой женщине. Наверное, Вилар уже понял, что счастье, которым он грезит, так и останется в грезах. Элайна не вернется, сердце моляки принадлежит другому. Будущая спутница жизни должна полюбить не только его, но и приемных сирот. Вилар разбит и сломлен. Маляка ощущала это и, находясь рядом с ним, испытывала угрызение совести. Когда-то она дала ему ложную надежду, была с ним мягка и приветлива. А следовало бить его по рукам, когда он прикасался к ней. Закрывать ему рот, когда он говорил о придуманной любви. Кусать ему губы, а не целоваться но она тоже искала утешения. Услышав, как от особняка отъехал автомобиль Вилара, Малика вышла во двор. Мостики соединяли старинные белокаменные здания, окруженные елями. Днем пушистые лапы были серебристо-голубыми, при лунном свете хвоя походила на стальные инклы. Постройка слева предназначалась для гостей. Там сейчас обитает семья Крикса. В доме справа жила прислуга. Чуть дальше виднелось строение со стеклянной крышей. Там зимний сад. Возможно, где-то есть крытый купальный павильон, такой же, какой строит строят возле замка. Кто будет в нем купаться? Адер? Придворные дамы? Придется на ночь закрывать в спальню окна, чтобы не слышать шаловливый смех и стоны. Взглянув на охранников у ворот... Маляка прошла по мостику, освещенному фонарями, и оказалась возле небольшого здания, застекленной верандой. Что-то хрустнуло. «Парень или талаш?» «Скорее, талаш». «Сообщает, что он рядом». Очередной мостик привел к беседке. Малика опустилась на ступени. «Вот вы где», — проговорил Крикс, вынырнув из темноты. «Я там чай принес». «Выпью перед сном». Плохие сны приснятся. Крикс сел рядом с молякой. «Спросить хочу». «Спрашивай». Кивнула она и уставилась в мглистое небо. Как ты узнала, что психушка когда-то была тюрьмой? Почувствовала. А то, что туда привозили Марун? Почувствовала. А как ты поняла, что ады нас не тронут? Малика посмотрела на Крикса. Почувствовала. «Как так? Жила себе, жила, и вдруг у тебя просыпается чутье. Я расту над собой. Странно все это». Тишину нарушил звук мотора. Скрипнули ворота, хлопнули дверцы, взвизгнул парень. «Адер приехал», — проговорил Крикс. «Иди». Тон, каким он произнес это слово, прижал малюку к ступеням. Она не парень, чтобы бежать к хозяину и визжать от удовольствия. Хочу подышать воздухом, а ты иди. Я тоже подышу, — сказал Крикс. Бежали минуты, маляку никто не звал. Она убеждала себя, Адер приехал всего пять минут назад, хотя чувствовала, что времени прошло намного больше. Увезу, как мне жить без тебя? Сладкая ложь! Зачем она слушала и верила? Крикс споднял со ступени пуговицу. «Твоя?» Маляка провела пальцами по манжете рукава. Вырвала пуговицу с корнем и не заметила. «Моя?» «Нервничаешь?» «Нет?» «Мне вот непонятно, откуда у тебя появилось чутье?» «Иногда мне кажется, что я небо, земля и вода. Кажется, что я все когда-то видела, но забыла. «А теперь вспоминаю». Крик с недоверчивым видом прищурился. «Не смотри на меня так», — вспыхнула Маляка. «Я не ящерица, которая выползла из-под камня. Все люди способны понимать друг друга без слов, но они предпочитают не видеть и не слышать других. Им так спокойнее. А я не умею отключать свои чувства. С каждым днем они становятся пронзительнее. Не надо так смотреть. Не надо так смотреть. Я не сошла с ума». Маленькая, милая!» — растерялся Крикс. «Я держусь спокойно, но внутри иногда злюсь так, что с трудом себя контролирую. Все беды, вся боль, что я вижу каждый день... Мне хочется кричать, но я сдерживаюсь, потому что хочу быть спокойной. Хочу быть слабой женщиной. Хочу, чтобы меня оберегали, но я вынуждена оберегать других. Вижу несправедливость и думаю, надо пройти мимо. Мимо проходят все. Они думают, ведь...» Никто не просит помощи. Надо просто не обращать внимания. И я иду мимо. Меня тоже не просят о помощи. Но я возвращаюсь. Протягиваю руку, а в нее потом плюют. Кто тебя обидел? Бог прощает всех. Я с ним не согласна. Говорила Маляка, глядя на мостик, по которому никто не шел. И я думаю, а не проще ли все уничтожить? Разозлиться так, чтобы превратиться в и вокруг станет пусто. И меня не будет. Я снова стану небом, землей или водой. Встреча с детьми тебя расстроила. Не надо было приезжать. Ты жалеешь меня, Крикс? Нет, что ты. Жалеют слабых, а ты сильная. Ты боишься меня? Он затряс головой. Тебя не боюсь, а Марун боюсь. Я с ними не знаком. Маляка вымучила улыбку. «Не бойся, Крикс. Маруны не вернутся. К этому все идет. Маляка!» Донесся голос стража. «Тебя зовет его величество!» Крикс похлопал ее по колену. «Иди». «Не хочу». «Иди, иди. В городе черт знает, что творится. А здесь моя семья. Расспроси, что происходит». Маляка поднялась со ступеней отряхнуло платье. «Можно последний вопрос?» произнес Крикс. «Последний. Почему ты не уходишь к Марунам?» «Потому что уже поздно что-то менять». Ответила она и взошла на мостик. Адер лежал на кушетке, опустив ноги на подлокотник и прикрывая лицо рукой. Влажные волосы, другие туфли, брюки и рубашка. Кто-то заботливо потушил верхний свет и включил настенный светильник оплетенный хрустальными нитями. Малика постояла на пороге гостиной, тихо шагнула назад в коридор. — Я не сплю. Адер опустил руку. — Иди ко мне. И сдвинулся к спинке кушетки, освобождая место рядом с собой. Малика присела на краешек. «Вы чем -то — Вы чем-то расстроены? Адер вяло улыбнулся. — Гарри от меня не воняет? — Нет. — Думал, не отмоюсь. Стало легче дышать. Адер не забыл о ней, а отмокал в ванне, поэтому ее долго не звали. «Ужинать будете?» — поинтересовалась Малика. «Ты приготовила ужин?» «Мне кажется, вы хотите перевести меня на должность кухарки». Адер с мечтательным видом посмотрел в потолок. «Когда-нибудь мы отправимся в путешествие и не возьмем с собой повариху. Кто будет готовить?» Ты. Надеюсь, голод вам придется по вкусу. Малика печально улыбнулась. Когда-нибудь вряд ли наступит. Что вас расстроило? Храм превратился в гору мусора. Архив еще дымит. Под площадью находится лабиринт, заваленный старыми бумагами. Рабочие начали снимать камни, пробивать дыры. Огонь или вода уничтожит архив полностью. Напоминает времена Зервана. Пожар начался в подвале. Чтобы туда попасть, нужен ключ, и не один. Значит, подожгли свои. Вместо того, чтобы признаться в нарушении правил безопасности и замять дело, ирвины обвиняют в поджоге Оллардов. Пару месяцев назад городской совет выделил землю под строительство храма. Олларды увели ее из-под носа ирвинов. Теперь ирвины хотят отыграться. Олларды — многочисленная и влиятельная организация. Может, ирвины добиваются передела власти? Всем нужна власть. Всем. Даже мышки в норке. Адер протяжно вздохнул. Мне еще войны не хватало. Во времена правления моего прапрадеда война разгорелась из-за овцы, распятой на двери храма. А здесь уничтожены ценные реликвии. Верующие начали громить дома и магазины. Их удалось остановить. Но я-то знаю, что сейчас они не спят, «Где-то заседают». «Соберите лидеров конфессии и вразумите», — предложила Малика. Мой прапрадед пытался вразумить и упустил время. «Что будете делать?» «Еще не знаю», — сказал Адер и закрыл глаза. Малика наклонилась вперед, намереваясь встать. «Не уходи. Уже поздно. Не уходи». Мне хочется выпить, но я не хочу пить. Внутренний конфликт интересов. Ничем не могу помочь. Адер взял руку Малики и положил себе на грудь. Она провела ладонью по рубашке. Это кулон? Растягнув верхние пуговицы, Адер вытащил изумрудный ключ, прикрепленный к кожаному шнурку. — Вы рылись в моих вещах, — прошептала Малика. Своих. Ключ лежал в кармане моего пиджака. Пиджак лежал в моей дорожной сумке. Мой пиджак в твоей сумке. Странно, да? Вы его забыли, а я спрятала, чтобы не нашла прислуга. Почему не принесла в мои апартаменты? У нас с вами были сложные отношения. А сейчас? Сейчас я хочу забрать свою вещь. Малика потянулась к ключу. Адер спрятал его под подушку и застегнул пуговицы. Как он оказался в моем пиджаке? «Это подарок Ахе. Я уезжала в Ракшаду и не хотела брать с собой. Ты оставила все, как гордая женщина после развода. Чаще оставляет гордый мужчина». Адер поднялся, взял со спинки стула галстук. «Буду утром. Приготовишь мне завтрак?» Маляку бросила в жар. Куда бежать, где спрятаться, чтобы не чувствовать, как он тешится с любовницей? Пусть завтраки готовят те, кому вы идете. Завязывая галстук, Адер свел брови. Я иду на деловую встречу. Мне все равно, куда вы идете. Можно я уеду? Эйра, что происходит? Я поняла, что не умею ждать. Куда поедешь? — спросил Адер, надевая пиджак. — Куда-нибудь. Подальше отсюда. — Мое любимое место. Не подскажешь, где оно находится? — Нет? Тогда не разрешаю. Поеду в клинику маркиза Ларе. Адер сел рядом с Маликой. Мне начинать волноваться? — Синдром экстраверта. Запущенная стадия. — Синдром чего? — Ничего. А кого? «Экстраверта? Я знаю, кто такой экстраверт. О синдроме слышу впервые». Адер почесал за ухом. Как он проявляется? Человек остро нуждается в обществе и общении. Адер вздернул брови. «Тебе не хватает общения?» «Не мне. Маркизу Ларе». «Так это он болен. А вы думали, я?» — усмехнулась Маляка. Это он собирает и больных, и здоровых. Не любит, когда пустуют палаты, и никто не просит у него совета. «Зачем тебе в клинику?» «Только честно. Ерису не понравились мои зрачки, но у Марун так бывает». Адер встал и протянул руку. «Идем со мной в гости». Маляка испугалась, что ей придется сидеть в чужом доме, в кругу чужих людей, пока Адер снимает напряжение в дальней комнате. «Я не хожу в гости ночью. Мне там будут не рады. Мне тоже. Адер сжал ее ладонь и вынудил встать. Где пуговица? Где-то. Сейчас переоденусь. Нет времени. Адер принялся подворачивать ей манжеты. Обо мне переживала? Конечно, переживала. Почему ты снова в платье Ракшатки? Потому что из старых платьев я выросла. На губах Адера заиграла улыбка. Маляка выдернула руку и вышла из гостиной.